Глава девятая Победил Виктор Светлов Ну, слава богу, наконец-то он выдохся. Я стоял и смотрел, как поднимают и уносят с ринга моего противника. Парнишка был в бессознательном состоянии, что неудивительно, ведь поработал я над ним на славу. Кто же мог знать, что он такой слабенький? На самом деле довольно логично, ведь на соревнования допускались все желающие, будь то мастера спорта по боксу или простые люди, совершенно случайно проходившие мимо. Похоже, этот парень относился ко второму типу. Как он еще в первом раунде не рухнул. Да уж, вы только послушайте, в первом раунде не рухнул. И когда я успел стать таким кровожадным? Раньше ведь и муху, кроме как мухобойкой, не трогал. А тут такой огромный мух, а я без надлежащей мухобойки с ним разобрался. И самое странное, что нет никакого прилива адреналина, только все то же злорадство где-то на грани сознания. А ведь всего несколько месяцев назад, помнится, на тренировочных спаррингах сердце билось, как у загнанного зайца. Я вытер пот со лба и помахал вслед людям, уносящим с ринга моего довольно-таки молодого противника. «Юноша примерно моих лет был в отключке, но грудь его равномерно вздымалась. Жив. Что с таким здоровяком сделается? С этого боя вперед ногами унесли его, со следующего могут унести и меня, если я срочно не придумаю, как воспользоваться своими способностями. Так, не паниковать. Подумаешь, не получилось у этого парня эмоции скушать. Может, он бесчувственный? Да нет». Судя по выражению лица, выходя на ринг, он боялся побольше моего. С другой стороны, возможно, его страх не был направлен конкретно на меня, а на ситуацию в целом, потому-то я и не мог почувствовать его эмоции. Судья, лысый старичок, худой, как скелет, пожал мне руку и с чувством выполненного долга поспешил к следующей схватке. «Что же это за странные соревнования такие?» в здании какого-то заброшенного завода времен Второй мировой, неотапливаемом и явно нуждающимся в капитальном ремонте. Все стены покрыты сантиметровым слоем грязи, с потолка что-то подозрительно свисает. До сих пор не понимаю, чего меня сюда потянуло. Конечно, мне было интересно сходить на соревнования, но участвовать в них было вовсе не обязательно. Хотя, если верить статуе кровавого бога, я теперь буду вести себя так же, как все вампиры. А эти существа, судя по знакомым мне индивидам, абсолютно безбашенные и жутко любопытные. Очень похоже на правду. Сейчас я стою посреди импровизированного ринга, состоящего из канатов, натянутых вокруг четырех непонятной формы стоек, оставшихся, по всей видимости, еще с довоенных времен. Поржавчине с ними могут соперничать разве что петли входных дверей. Всего таких рингов пять. Располагаются они примерно в десятке метров друг от друга. Причем именно у моего ринга зрителей почему-то нет вообще. По всей видимости, их куда больше интересует то, что происходит в других частях зала. Я не торопясь отправился в раздевалку. «Да и что еще делать? Ждать, пока меня кто-нибудь заметит?» Единственным человеком, посмотревшим в мою сторону, был мускулистый парень, ждущий своей очереди на скамейке возле одного из огороженных рингов. Он приветливо махнул мне рукой и вновь повернулся к схватке, посмотреть на которую собралось самое большое количество людей. На ринге скручивали в бараний рог очередного претендента на звание самого крутого «Крушилы», и зрителям это зрелище явно приходилось по нраву. Мне неожиданно вспомнился какой-то пошленький голливудский фильм про подпольные бои без правил. Но у нас-то ничего подобного быть не может. Кому это нужно? Денег на подобных глупостях не заработаешь. Подумаешь, плата за вход сто рублей. А на внутренних соревнованиях разрешено и так практически все, кроме летальных исходов. Взять тот же микс-файт, что так часто крутят по телевизору. В раздевалке, естественно, было ничуть не лучше, чем в зале, даже еще грязнее. Вся мебель состояла из двух совершенно случайно недоломанных скамеек, а душем туда даже и не пахло. Впрочем, запашок здесь стоял действительно ужасный, помойка отдыхает. Хорошо хоть никого нет, и я могу спокойно отдохнуть. Я сел на скамейку и стянул рубашку классического китайского покроя. Это мне чиш подарил, решив пошутить. Его очень развлекало то, что я так активно занялся спортом. Кто бы мог подумать, что не слишком систематические занятия ушу приведут меня сюда. А ведь я уже победил одного соперника, причем без всякого энергетического вампиризма, и скоро должен начаться мой второй бой. Как ни странно, я не испытываю никакого страха по этому поводу, только легкую эйфорию от блуждающего в крови адреналина. Немного отдохнув, я поднялся и вышел в зал, на ходу натягивая рубашку. Дикий рев зрителей я отлично слышал и из раздевалки, но здесь творилось что-то невообразимое. Тот самый мускулистый молодец, одаривший меня приветливым кивком, обрабатывал всеобщего любимца и самого главного крушилу. Любимец уже еле стоял на ногах и размышлял над тем, стоит ли сознание того, чтобы в нем оставаться. Видимо, здоровяк все же решил, что сознание не стоит той боли, что он испытывал, и повалился на пол. Тут же откуда-то выскочил слегка подвыпивший судья и, едва устояв на ногах, схватил руку победителя. Поднять толстенную конечность над головой у худенького старичка не вышло. Зато светловолосый здоровяк запросто поднял руку вместе с висящим на ней судьей. Победил Алексей Леворуков. Прокричав эту фразу из последних сил, старик рухнул на пол, свернулся калачиком и задремал. «Это когда же он успел так напиться? Я всего минут пять сидел в раздевалке!» Толпа получила нового героя и громко его приветствовала, тут же забыв о том, что во время боя болела за его соперника. Победитель беззлобно ухмыльнулся и, брезгливо перешагнув через судью, поклонился публике. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть его получше. Светлые волосы, здоров как бык, ростом, на голову выше моего метра с кепкой. Что больше всего раздражало, так это его белозубая улыбка. Можно подумать, он и не занимается боевыми искусствами. Я вот сегодня несколько раз чуть зубов не лишился, хотя дрался всего лишь с одним юнцом. Светловолосый здоровяк перелез через канаты ринга и окруженный толпой прошествовал в раздевалку. Я же, глубоко вздохнув, пошел на очередной бой. Что удивительно, пространство вокруг ринга опять пустовало. Рядом с канатами стояли всего несколько человек, зевавших и ожидающих, когда же начнется что-нибудь действительно интересное. Я вылез на ринг и приблизился к центру. Пришлось подождать несколько минут, прежде чем появился очередной мордоворот, мечтающий набить мою милую физиономию, в сопровождении растолканного судьи. «Ну, вы это!» — В вконец окосевший судья задумался на несколько секунд. «Начинайте, короче!» Закончив эту содержательную речь, он отошел к канатам и сделал попытку через них перелезть. Попытка, конечно, удалась, но только частично. Он перегнулся через натянутые веревки и, перевернувшись через голову, упал на пол. Раздался такой грохот, что вся толпа, осадившая раздевалку, обернулась посмотреть, кого же это там кидают. Все взгляды толпы обратились сначала на валяющегося и, по всей видимости, не собирающегося вставать судью, а затем на меня и моего противника. Мы с мордоворотом синхронно пожали плечами, дескать, это не наши трудности, и приготовились к бою. Я окинул оценивающим взглядом Верзилу. Здоровенный детина. Да, опять. Ну что же поделать, если в сравнении со мной все они действительно так здоровы. Определенно не моей весовой категории, с длинными темными волосами, кучей татуировок и лицом явно неотягощенным интеллектом. При этом мускулистым его назвать нельзя, я бы сказал даже наоборот. Туша килоидок в 150, из них процентов 90 жира и пара миллиграмм мозгов. А остальное – кости, наверное. Краем глаза я заметил, как из раздевалки вышел новый любимец публики и с ленивым интересом стал наблюдать за дальнейшим развитием событий. Пока я смотрел по сторонам, противник тронулся в мою сторону. Не пошел, и уж тем более не прыгнул или дернулся, а именно тронулся, как бронепоезд. Мне даже сперва показалось, что неожиданно вернулась способность замедлять время, настолько медленно двигалась эта туша. Я немного подождал, дав мордовороту время для разгона, а потом рванул в его сторону и сразу провел отчаянный удар в солнечное сплетение. Толстяк даже не хрюкнул. По полному отсутствию реакции я с ужасом понял, что он даже ничего и не почувствовал. Я настолько удивился, что чуть было не пропустил его ответный удар. Он поднял свою лапищу и ударил туда, где всего секунду назад была моя голова. Если бы она все еще оставалась на том же месте, то одним сотрясением мозга я бы наверняка не отделался. «Нет, мне это определенно не нравится». Что же с ним делать-то? Судя по выражению лица, кое-какие эмоции он ко мне испытывает, например, ярость. Как бы мне теперь выпить из него часть этой самой ярости? Может, это поуменьшит его пыл, да и мне немного разозлиться не помешает. Какое-то странно отстраненное состояние сильно мешает сосредоточиться. И куда подевалась веселая ярость, накатывавшая на меня по любому поводу, когда она так нужна? Пока я ходил вокруг толстяка кругами, надеясь на то, что у него хотя бы закружится голова, рядом с рингом собралась немалая толпа. Конечно, людей интересовала вовсе не наша схватка, просто сюда подошел их новый любимчик. Он пристроился недалеко от уснувшего на полу судьи и ожидал, что же будет дальше. Хотел бы и я это знать. «Размышления отнюдь не способствуют победе в бою, скорее наоборот». Тут нужно действовать быстро и особенно ни над чем не задумываться. Все решает рефлексы и скорость реакции, а я вместо того, чтобы сосредоточиться, смотрю по сторонам. Я уперся спиной в угол ринга. Что ж, так мне и надо. Нечего было расслабляться. Толстяк ринулся ко мне с неторопливой уверенностью сытого медведя. Кто считает медлительного медведя аховым противником, сильно ошибается. Такой туши не нужно проворство бешеного мангуста, ведь если ты поймаешь хотя бы один удар огромной когтистой лапищи, то уже наверняка больше не встанешь. В самый последний момент я прыгнул в сторону и даже каким-то чудом умудрился пнуть здоровяка под зад. По толпе прошлась волна вялых смешков. «А ну стой!» — раздраженно рявкнул противник. «Ага, жди!» — хмыкнул я и показал характерный жест. Похоже, здоровяк разозлился не на шутку. С ревом раненого медведя он рванулся ко мне, но я с легкостью ушел в кувырок, проскочив прямо у него между ног. Толпа радостно загудела. Тут уж мужик разъярился окончательно и принялся гоняться за мной по всему рингу. С огромным трудом, но мне все же удавалось раз за разом уходить от его ударов, но противник оказался не так уж и туп. Когда я делал очередной кувырок в сторону, этот гад подгадал момент и двинул кулаком точно мне по макушке. В мозгу разорвался настоящий салют, и сознание тут же услужливо предложило немного передохнуть. Вот только неожиданно возникшая волна ярости подбросила меня в воздух, заставив наплевать на боль и вернуть сознание на место. С диким воплем я подпрыгнул в воздух прямо из сидячего положения и в невероятном кульбите ударил здоровяка двумя ногами в грудь. От моего удара толстяк удивленно выпучил глаза, отлетел в противоположный угол ринга, преодолев добрые три метра, сшиб столб, держащий канаты, и упал на пол, прихватив с собой две стойки. В зале стало очень тихо. Люди, открыв рты, смотрели то на меня, то на толстяка, не подающего никаких признаков жизни. Кто-то тут же подбежал к нему и пощупал пульс. «Мертв! Мертвее не бывает!» Народ вокруг заголосил. Толпа разом схлынула, каким-то образом умудряясь не создавать давки. Даже недавний любимчик резко перестал их интересовать. Блондинистый здоровяк, проходя мимо, Еще раз улыбнулся мне, как будто виновато пожал плечами и исчез в толпе. А я так и остался стоять на месте, то сжимая, то разжимая кулаки. Чужая ярость бурлила во мне, не находя выхода. В зал вбежали двое явно недокормленных, голодных, даже на вид милиционеров и бросились к лежащему на полу телу. Осмотрев толстяка, они обратили внимание на меня. «Не двигаться! Держи руки на виду!» Я послушно выполнил требования представителя закона. «Ну же, подойди сюда!» «Вызови скорую и машину из отделения!» Велел один милиционер другому и шагнул ко мне, доставая из-за пояса наручники. «Еще чуть-чуть поближе!» Пока второй милиционер вызывал по рации своих коллег, первый, не дергайся, протянул шаловливые ручки с наручниками ко мне. «Ага, мечтай!» Я дождался, пока хлипкий представитель закона подошел почти вплотную и перехватил руку с железными браслетами. Захват, круговое движение, и я с легкостью завернул ему руки за спину и защелкнул наручники. «Эй, что ты...» Больше он ничего сказать не успел, получив сильнейший пинок под зад и вылетев с ринга. Я плотоядно усмехнулся. «Следующий!» Впрочем, второй милиционер оказался гораздо сообразительней, положившись исключительно на огнестрельное оружие. «А ну, быстро на пол!» — рявкнул он, направив на меня пистолет. «Ага, сейчас!» Я уже сделал шаг вперед, когда ярость неожиданно оставила меня. «Лежать!» — истерично крикнул милиционер. «Черт, он ведь так и выстрелить может!» Послушно бухнувшись лицом в пол, я с удивлением и страхом пытался осознать, что же со мной произошло. Я выпил ярость своего противника, впитал ее в себя и на какое-то время свихнулся. Еще бы чуть-чуть, и меня бы наверняка пристрелили. Милиционер быстро сковал меня наручниками и обыскал. Собственно, у меня и карманов-то в спортивном костюме не было. «Встать!» Меня подняли на ноги и повели к выходу. По пути мне на глаза попался лежащий навзничь толстяк, и по позвоночнику мгновенно прошлась холодная волна. Я никак не мог поверить в то, что убил ни в чем не повинного человека. «Захотел в «Рэмбо» поиграть?» — кричал Сергей Иванович, стуча папкой по прутьям, ставшей для меня уже практически родной камеры предварительного заключения. «Кой черт тебя понес на эти соревнования?» «Если бы я сам знал. Захотелось. Тогда мне показалось хорошей идеей впитывать эмоции своих противников, восполняя тем самым свой энергетический баланс. Просто помутнение рассудка какой-то». За спиной директора агентства маячил Нестеров. Судя по виноватому выражению лица, профессор в очередной раз что-то схемичил в лаборатории. Подлец! Наверняка ведь радуется, что про него на время забыли, и на орехи достается только мне. — Так я же вроде бы идеальный солдат. Вы сами говорили. Не удержался я от подколки. — Был, — поправил меня Нестеров пока не потерял некоторые способности своего недоделанного организма. У тебя проблемы с памятью?» Сергей Иванович приблизился вплотную к прутьям и неожиданно тихо спросил. «Ты хочешь, чтобы тебя отправили в изолятор?» Тихий тон, которым был задан вопрос, не предвещал ничего хорошего. За несколько месяцев знакомства я успел уяснить, что если Сергей Иванович кричит, то это не так страшно. Максимум, что он сделает, это лишит зарплаты на год вперед. А вот если тон -то такой нарочито тихий, значит дело труба. Тем более, если речь идет об их изоляторе. По слухам, именно туда отправляют всех свихнувшихся носителей красных перстней. На мой взгляд, слово «изолятор» здесь не совсем уместно. Скорее, концлагерь. Сам я там никогда не был, но кое-что слышал от того же Нестерова. Скорее всего, пойманный мной гипнотизер отправился именно туда. Тут решил добавить свое веское слово «профессор». «Ты хоть вспоминай иногда о том, что работаешь на серьезную структуру и не имеешь права светиться». Произнося эту речь, он постоянно косился на непосредственное начальство. «Похоже, я оказался прав». Профессор действительно сильно нервничал и пытался выслужиться. Сергей Иванович тут же повернулся к профессору. «А ты вообще молчи, химик недоделанный! Мы в лабораторию из-за тебя теперь как минимум через неделю попадем, если очистительная система выдержит. А все потому, что какой-то идиот не так смешал химикаты и получил концентрированную эссенцию аммиака. Все бы ничего!» На одной капли чертовой жидкости хватит, чтобы вся Москва-река воняла последующие тридцать лет, а у нас в этой эссенции вся лаборатория. — Да все вы преувеличиваете, — не очень уверенно ответил профессор. Тут я заметил, что и правда от Нестерова идет странный запах. Сначала я его не чувствовал, потому что по пути в отделение добропорядочные милиционеры соизволили выразить свое почтение настоящему мастеру боевых искусств, попытавшемуся оказать сопротивление при аресте. Это почтение и разбило мне всю физиономию, что слегка затрудняло обонятельные процессы. Но даже разбитый нос и литр одеколона, которым, по всей видимости, облился профессор, не заглушал жуткой вони, а, наоборот, делал ее особенно гадкой. «Ну ты, Нестеров, даешь!» — я усмехнулся и невольно охнул. Болели разбитые губы. «Ты мне подкинь пару капель этой эссенции. Я их своей соседке под дверь вылью. Вот потех-то будет!» «Между прочим, обидно даже!» На соревнованиях я не получил ни одной царапины, зато после них. Ох, и знатно я пообщался с нашей доблестной милицией. Им даже резиновые дубинки не понадобились. Настоящие профессионалы. Вот только без оружия фиг бы они меня взяли. Особенно в том состоянии помешательства, что я получил от... Черт, какая же я сволочь. Нет, лучше об этом даже не думать. Сергей Иванович вновь обратил свой взор на меня. Нестеров хоть и дурак, но дело говорит. Ты не на птицефабрике работаешь, а в серьезной структуре. Мне не улыбается по несколько раз в месяц вытаскивать тебя из милицейских участков. Он сдвинул густые брови. Вчера ты был задержан за кражу со взломом. Я обиженно надулся. Я просто проходил мимо и заглянул в открытую дверь. Все время забываю рассказать ему про странные следы на стене моего дома и потолке квартиры предсказательницы. Возможно, он об этом уже знает, но я никак не могу поймать подходящий момент, чтобы начать этот разговор. «Кому-нибудь другому будешь свои сказки рассказывать», — прервал меня Смирнов. «Придется тебя для профилактики наказать». «Значит, я опять остаюсь без зарплаты», — ужаснулся я. В прошлый раз меня лишили денег за участие в очередной затее Чижа. Не хочется даже вспоминать. — Без зарплаты? Да я тебя переселю в нашу лабораторию на месяц и не буду выпускать. Ты хоть знаешь, что это были за соревнования? — окончательно рассверепел Сергей Иванович. — Обычные соревнования по контактному карате, — неуверенно ответил я. Тут опять встрял Нестеров. — Ага, обычные. Обычные отборочные соревнования, на которых местные авторитеты отбирают новые кадры. Я обессиленно осел на скамейку. То есть, если я выигрываю, то становлюсь членом местной банды? Можно сказать и так. Теперь понятно, почему Чинг Хо так резко отреагировал на появление представителей липового чемпионата. Наверняка китаец знал о цели проведения подобных боев. «Но я же не выиграл. Еще два боя должно было быть», — не очень уверенно заметил я. «Я думаю, ты достаточно выделился, чтобы привлечь внимание устроителей соревнований. Хотя бы тем, что все сорвал». «Ну и ладно. Если мне поступит очень выгодное предложение», — я лукаво посмотрел на начальника агентства, «наподобие того, что когда-то сделали мне вы, то я просто откажусь, сославшись на вас». Похоже, весьма удачно подобранное сравнение достигло цели. Сергей Иванович недовольно поморщился. Такие люди обычно не принимают отказы. Если они действительно захотят, то заставят работать на себя любыми методами. Кстати, тебя теперь наверняка ищут, причем еще неизвестно зачем. То ли чтобы принять в свои дружные ряды, то ли для выказания благодарности за срыв соревнований. Так что тебе все же придется пожить некоторое время в отделе. Или даже... Ладно, там решим. Знаю я их решение. Лучше уж в КПЗ остаться, так спокойнее. Да что, вы не можете с ними разобраться, что ли? Зачем меня куда-то переселять? Пускай даже и временно. Не хочу я... Начал было спорить я. Сергей Иванович резко перебил меня. «Мы сейчас закончим наши дела с милицией и вернемся за тобой. Никуда не уходи!» — пошутил он напоследок. «Уговорил», — легко согласился я. «Да, и часы мои заберите с маячком у того толстого урода!» Оставшись один, я опять сел на нары и задумался. Когда я только начал приходить в лабораторию к Нестерову, тогда еще под конвоем, мне сразу объяснили, что я становлюсь неофициальным работником некой фирмы, тесно сотрудничающей с правоохранительными органами и самыми разными организациями по всему миру. Естественно, я не доверял этим людям ни на йоту, помня их подлость с моим арестом и пропажей денег. Но столь серьезная организация заслуживала некоторого уважения. Хотя в России даже в самых серьезных структурах есть место раздолбайству. Взять того же Нестерова. Я совершенно не понимаю, с какой стати я должен бояться каких-то бандитов. Тут как раз вернулся вышеупомянутый Нестеров в компании толстого милиционера. Того самого, что спер мои часы. Скрипнул замок. Я вышел из камеры с гордо поднятой головой и благосклонно принял из рук молчаливого мента свои часы. «Ну что, получил на орехи?» То ли укоризненно, то ли сочувственно спросил Нестеров. Я вяло отмахнулся. «Молчи уж, юный химик!» «Ты зря издеваешься. Я за этот состав такой гонорар получу. Тебе и за год не скопить!» Невозмутимо ответил он. «И уж тем более не скопить, сидя в заключении. Я надеюсь, что меня хоть не рядом с твоей лабораторией поселят» задумчиво проговорил я, тщетно пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Нестеров усмехнулся. «Конечно, рядом. А ты что думал? Я еще и убираться там тебя заставлю», — начал он, но, увидев мою совсем понурившуюся физиономию, виновато добавил. «Извини, просто я и сам на взводе. Может, через недельку начальник остынет и выпустит тебя за хорошее поведение». Меня терзают смутные сомнения. Чем-чем, а излишней добротой и отходчивостью начальство никогда не грешило. Кстати, о грехах. Я ведь и вправду убил человека. Опять. Только в прошлый раз в убийстве частично участвовал Вельхиор. Несмотря на все кошмары и душевные терзания, в глубине души я уже скинул всю вину за смерть хулиганов на вампира. Но сегодня мне некого винить кроме самого себя. «А я тебе разве не говорил, что толстячка откачали?» – неожиданно спросил Нестеров, когда мы подошли к выходу из отделения. «Откачали? И ты молчал?» Мне сразу стало так легко, что даже предстоящее заточение показалось не такой уж страшной участью. «Значит, я его не убил?» Перед выходом нас ожидал Сергей Иванович. «Конечно, нет» ответил он на мой вопрос. «Если бы ты его действительно убил, то я бы заточил тебя в изоляторе до конца дней твоих». «А я бы сбежал», ляпнул я. «Интересно, он всерьез об этом говорит или шутит?» «И каким же образом?» «С искренним интересом спросил Сергей Иванович». «Понятия не имею. Но у меня же получилось впитать эмоции толстяка, и со временем мои способности должны возрасти». С другой стороны, этот их таинственный изолятор как раз и рассчитан на то, чтобы содержать людей со сверхъестественными способностями. Значит, их как-то блокируют. Нужно будет поговорить на эту тему с гором. Кстати, когда же я теперь домой-то попаду? К агентству мы подъехали поздно вечером. Солнце благополучно скрылось за горизонтом, предоставив Луне возможность покрасоваться на небосводе. Вот только облака из вредности закрыли все небо громоздкими тушами, лишь изредка позволяя ночному светилу выглядывать из-за спин. Я сидел на заднем сиденье машины, смотрел на небо и размышлял о странностях жизни. Кто бы мог подумать, что в здании МХАТа имени Горького находится не только театр, но и одна из самых засекреченных организаций. Хотя, может, о более секретных я просто ничего не знаю. Как бы то ни было, в покрытом серыми плитами мрамора здании помимо актеров обитали многочисленные оперативники, профессора и еще неимоверное количество самых разных людей. Что самое удивительное, простые обыватели ни о чем не подозревали. Даже актеры театра ни разу не сталкивались с сотрудниками агентства, входившими в закрытую часть театра только через соседние здания. От них вели подземные ходы в другие постройки, но основным центром был театр. По слухам, под МХАТ располагалось такое количество помещений, что подземный город на Манежной площади казался маленьким подвальчиком. Откуда я все это знаю? Об этом и многом другом мне поведал Нестеров после того, как мы с ним распили пару литров замечательного чешского пива. Я поил профессора в извинения за то, что подло ударил его между ног, когда убегал из больницы. За побег из лаборатории я не стал извиняться из принципа. Он меня тогда чуть не изрезал на мелкие кусочки и никакой вины я за собой не ощущал. Надо было еще и по шее добавить за такие выходки. Мы вышли из машины недалеко от театра и привычным путем двинулись к искомому зданию. Мимо нас проходило множество самых разных людей. Я шел и гадал, глядя на прохожих, как гадал каждый раз, когда ездил в агентство. Кто же из них работает в агентстве так же, как и мы? Может, вот эта милая девушка в синих джинсах и легкой дубленке, что прошла, одарив меня подозрительным взглядом? Или мужчина? покосившийся опять-таки в мою сторону. Ничего удивительного в бросаемых на меня взглядах не было, ведь при температуре плюс пять градусов я шел всего лишь в легкой рубашке китайского покроя, к тому же довольно сильно испачканной кровью. Да и лицо мое все еще украшали кровоподтеки. Вот если бы я был вампиром, то все это зажило в миг, сразу после того, как я глотнул свежей человеческой крови. Фу! Вот он наш тайный ход. Обычная пятиэтажка, вроде той, в которой живу я сам. И не подумаешь, что в ней находится вход в агентство, имеющее влияние, возможно, даже большее, чем сам президент. Ведь у президента власть лишь в своей стране, а агентство имеет свои филиалы по всему миру. Сейчас мы тебя починим, умоем, накормим, переоденем и посадим в заточение Закончил я за Сергея Ивановича. «Как тебе будет угодно», – ничуть не смутился он. Мы прошли через подвал к тщательно упрятанному лифту. То, что лифт находился в подвале, поначалу слегка шокировало, но я привык довольно быстро. «Это же так интересно!» Кроме того, лифт в подвале далеко не самое странное, что мне приходилось видеть. Спустившись на этаж складов, мы зашли в одно из помещений, чтобы взять новую одежду. Я думал, что в качестве очередного издевательства мне всучат костюмчик в полосочку, но кладовщица выдала весьма стильную одежду, точно моего размера. На мой удивленный взгляд, милая девушка лишь весело улыбнулась и подмигнула. Должен отметить, что весь женский персонал агентства на редкость привлекателен, будто первым условием принятия к ним на работу является именно внешность. Вот и кладовщица, девушка лет двадцати с небольшим, на редкость миловидная шатенка с очаровательной улыбкой, чем-то похожая на Джулию Робертс, не была исключением. — А во время заключения меня будут отпускать на склад за вещами? — спросил я шепотом у Нестерова. Вдруг мне еще что-нибудь понадобится?» Колдовщица хихикнула. «Неужели у нее такой острый слух?» «Это вряд ли. Будешь сидеть в запертии и даже нос из комнаты не высовывать», оптимистично отозвался Нестеров. Я тут же загрустил. «Вот не везет, так не везет». «Стоп! Это что за резкие перепады настроения? И откуда странная тяга к противоположному полу? «Еще день назад я не мог думать ни о ком, кроме Лиды. А сейчас?» «Скорее всего, это результаты моего преображения. И тогда? Что же будет дальше?» «Спокойно не паниковать». «Стоило мне приглянуться к какой-то девушке, как я все сразу на вампиризм спихнул». «Хорошенькая отмазочка». Мы попрощались с кладовщицей и поднялись на этаж выше. Это уже вотчина нашего профессора. Здесь располагаются лаборатории, специальные помещения для хранения, черти чего, и комнаты для испытаний. Серые стены этажа чем-то напоминают переборки космических кораблей в фантастических фильмах. Обычно здесь довольно людно, но сейчас этаж встретил нас полной тишиной. И я тут же понял, почему. Вонь стояла такая, что слезились глаза и перехватывало дыхание. Да вы что, запаниковал я? Это вы меня тут поселить решили? Сергей Иванович едва заметно усмехнулся. Нет, просто захотели показать, где ты будешь жить весь следующий месяц, если ослушаешься приказа или попытаешься сбежать до дома, до хаты. Понял, понял, ответил я, судорожно нажимая кнопку лифта одной рукой и зажимая нос другой. Я буду пай-мальчиком, только не оставляйте меня здесь. Что ж. По крайней мере, он перестал пугать изолятором. Лифт тронулся, и мы спустились еще на несколько этажей. Удивительно, но обстановка тут оказалась на редкость уютная. Чем-то коридорчик напоминал гостиницу, хотя я в них никогда и не был, но по телевизору они выглядели именно так. Обитые деревом стены коридора являли собой полную противоположность серых космических переборок из какого-то специального материала, что были на других этажах. Вау! Поселили бы меня тут раньше, я бы даже отказываться не стал. А тут спутниковое телевидение есть? Может, тебе еще бассейн или сауна установить? Поинтересовался Нестеров. Ой, а и то, и другое нельзя? А то я просто разрываюсь, посетовал я. Начальник агентства толкнул одну из дверей и сделал приглашающий жест. «Ух ты! Мне это чем-то напоминает номер в двухзвездочном отеле!» Я окинул взглядом скудно обставленную комнатушку. «Хотя нет, пожалуй, в однозвездочном. Мне вид из окна не нравится», — поправился я. Конечно, никаких окон под землей не было и в помине. «Оставайся здесь до дальнейших распоряжений», – сухо приказал Сергей Иванович. «Телевизор с обычными, – он сделал акцент на это слово, – каналами в твоем полном распоряжении. Душ, туалет и даже холодильник с целым набором очень вкусных и полезных консервов, оставшихся еще со Второй мировой войны, совсем еще свежие, и не говори, что мы о тебе не заботимся». «Спасибо, мамочка», – с чувством ответил я. Дверь захлопнулась, но звука поворота ключа, который я почему-то ожидал услышать, не последовало. «Да уж, господин Светлов», — пробормотал я, — «признайся, ты не мог себе даже представить, что твоя жизнь станет похожей на глупый фарс». Я порылся в холодильнике и полакомился несколькими консервами явно мясного состава. Жаль, я не понял, что было внутри, а никаких опознавательных знаков на банках я не нашел. Такое впечатление, будто они вправду сохранились еще со Второй мировой. Остается надеяться, что это не какой-нибудь вискас, а то ведь с них станется. Интересно, как там гор? Вот бы сейчас пообщаться с ним на тему энергетического вампиризма. Что-то я не чувствую в себе бурлящей внутренней энергии. Хотя и странного голода тоже вроде бы нет. Это уже хорошо. Второго приступа я могу и не пережить, боль была действительно ужасной. Никакого желания смотреть телевизор у меня не возникло. Тело все еще болело от полученных синяков, причем никто меня не лечил и даже не разорился на аптечку. А ведь что-то подобное, помнится, было обещано. «Ладно, я уже привык к такому пренебрежению, вечно все на мне экономят». Ночью мне снились разрозненные сны, главными героями которых являлся я сам и Лида. Как обычно, мы вновь и вновь убегали от всевозможных монстров, вампиров, троллей, каменных статуй. Параллельно с этим я тщетно пытался подобрать слова, чтобы объясниться ей в любви. Увы, во сне так же, как и в реальности, у меня ничего не получалось».